Глава десятая. Даже если еды в амбаре довольно, некоторые крысята все равно покидают его и пускаются на поиски лучшей доли. Там же. Лето рыска прожила как в дурмане, вздрагивая от каждого стука в ворота. Спала она теперь в кухне, на печи рядом с Фессией. И первое время та не раз просыпалась в среди ночи от того, что соседка мечется во сне, разговаривает и порывается куда-то бежать. Однажды даже на пол свалилась. Осенью ждать стало легче. Чем больше времени прошло, тем меньше осталось. Рыска потихоньку делала запасы. Сушила сухари и яблоки, собирала в лесу орехи, упросила детка, чтоб тот сплел ей новые лапти. Неизвестно, как оно там на новом месте будет, да и дорога до города не близкая. Но жар так и не вернулся. «Наверное, еще денег не скопил», — утешала себя Рыска, — Наши батраки вон по два-три года работают, чтобы в карманах зазвенело. Правда, в городе, по слухам, разбогатеть было намного проще и быстрее. Но Сурок, возвращаясь из торговых поездок, всякий расклялся, что ни по чем не согласился бы там жить. Жулье на жулье, цены бешеные, а нищих столько, что если каждому по кидать, то сам по миру пойдешь. Значит, и в городе не все так легко. Ну да ничего, друг у нее ловкий, смекалистый, пробьется. Зимой жару вернуться, конечно, помешали снегопады. Вот и хорошо, что пережидает, думала рыска за вязанием, будто невзначай просматривая в окно. Вон как дорогу замело, и рысь-людоед, говорят, в округе завелась. Мысль, что с другом что-то случилось, девушка решительно отметала. Она почувствовала, она шведунья. Весной дорогу развезло, а лето в городе самая рабочая пора. Купец, наверное, не отпустил помощника на побывку. Но уж осенью-то обязательно, или в начале зимы, или в конце. А потом как-то сгладилось и подзабылось. Год овцы, год жабы, год собаки. Дни бежали, как волны в бурной реке. Вроде и шумят, пенятся, но все в одном русле. Разве что утесы чуток позеленее стали. Масена вышла-таки замуж за племянника судьи и теперь жила в городе, приезжая на хутор только по праздникам. Рослая в отца и крикливая в мать, она так зашугала мужа, что сброшенный рыжухой купчина задолжал рыске с жаром сердечное спасибо. Вторая суркова дочь все ногти изгрызла от зависти, теребя родителей, чтоб нашли ей такого же и еще лучше. Посилка раздался в плечах и животе и завел привычку щипать служанок за мягкие места. Особенно доставалась рыске, самой молодой и безропотной. Так замучил, что девушка боялась во двор выйти, если он там стоял. Осенью года собаки на хуторе справили еще одну свадьбу. Бедную, зато шумную и веселую. Феся вышла замуж за цыку, и на краю вески быстро рос новый дом. Молодые собирались перебраться туда, как только сложат печку. Сурок, поворчав, нанял вдову с двумя маленькими дочерьми. Сразу и служанка, и кухарята. Пока что новенькая знакомилась с хозяйством и помогала всем подряд, но вскоре ей предстояло занять Феся на место. К малышам рыска вначале относилась настороженно. С детьми она и в детстве-то не шибко играла, а тут вертятся вечно под ногами, шумят, шкодничают. Но близняшки четырехлетки оказались такими очаровательными, что вскоре девушка с радостью отдавала им каждую свободную лучинку, мастеряя игрушки из тряпочек соломы и рассказывая сказки а дети ходили за ней хвостиками, называя тетей лысей. Вначале рыску это умиляло, потом сердце начало щемить все сильнее, особенно когда вдова возвращалась с огорода или из амбара, и малыши, бросая любые самые увлекательные игры, кидались ей навстречу с радостным мамочка. Особенно не невмоготу девушки стало, когда по весне у Фесси начал трогательно округляться живот, и женщина сделалась медлительно и улыбчиво. «Замуж хочу», — однажды заявила Рыска, когда дети и хозяева уже спали, служанки пряли при лучинах. «За кого?» — изумилась Феся. «После смерти Жара парни рядом с Рыской не замечали, разве что Кузнецов сын при виде девушки краснел и начинал косить еще сильнее». «А все равно», — равнодушно отмахнулась Рыска, «лишь бы свой дом и детки». «Божиня с тобой, деточка», — ужаснулась Феся, Я вон сколько к своему муженьку присматривалась, и то иной раз сковородкой промеж глаз заехать хочется. Стерпится-слюбится, упрямо прямо возразила рыска. Колючая нить Хольгиной дороги бежала сквозь умелые пальцы. Девушке было не нужно на нее смотреть, чтобы знать, хорошо получается. Ох, девонька! Вдова опустила веретено, давая отдых занемевшей руке, и с доброй, почти материнской, но все равно обидной жалостью посмотрела на девушку. Сказки это, утешение для робких да несчастных. Не слюбится. С годами пропасть только в вширь пойдет. Если он будет плохим человеком, ты возненавидишь его, если хорошим — себя, что не можешь дать ему обещанного перед богиней чувства. — Зато у меня дети родятся, — настаивала девушка. — Я их любить буду. Дети — другое. Вдова машинально перевела взгляд на посапывающую на лавке дочурку, улыбнулась. А женщине нужен мужчина, как венку опора. Толку с его цветов в высокой траве, так в ней незаметно и зачахнет. Зато видала, как они на плетне красуются, и глаз радует. Рызка задумалась, но ничего не ответила. Плетень — это сухие палки, которые только для опоры и годятся. Вот и надо выбирать понадежнее да поудобнее, а остальное дело десятое». Что-то не видела девушка ни на хуторе, ни в веске такой уж великой любви. Посисюкаются месяц за другой, а потом только брань из избы слышно. слышна. Жар и тот к девушкам относился, будто к ватрушкам на противне. Сковырнуть творог и драпать, покуда не поймали. Нет, свадьба — это та же сделка. Что ж, Рыска готова честно выполнить свою часть договора. Только, пожалуйста, не надо морочить ей голову какой-то там любовью. Через неделю от сурка ушли двое батраков. Один со скандалом, по недосмотру скормив волкам пять хозяйских овец, зато другой по уговору, отработав два года. Этот увел с собой корову, дойную трехлетку, может, еще и стельную, в общем стаде послась. Сурка аж перекосила, когда бывший батрак на нее веревку накинул. Но уговор есть уговор, любую по выбору, кроме племенных. Рыска проворочилась полночи, Корова за два года. А ведь рыска работает на сурка уже восемь лет. Ну, положим, не пни на вырубке корчует, но ведь тоже без дела не сидит, весь день что-то делает, а частенько и ночами при лучине глаза слепит. С коровой замуж можно, не женкой, а женой. Не за вдовца или богатого старика-сластолюбца, а за нормального парня, хоть того же кузнецова сына. Ну и пусть косой, зато добрый. Корова — это уже полхозяйство. Никто потом попрекать не будет, что, мол, в одних лаптях тебя взял. Утро началось наперекосяк. Женка подняла кухонных служанок на две лучины раньше обычного, и те, шепотом кляня мужиков во главе с Сашием, принялись за работу. Завтра рентарцы отмечали великий праздник — День Бабы. По преданию, именно в этот весенний день богиня Хольга, серчав на ленивого мужа, объявила, что отныне пальцем не шевельнет по хозяйству. И пришлось бедному Сашию самому и солнце по небу пихать, и дороги прясть, и души по земле рассевать. К вечеру приполз к супруге на коленях и взмолился о пощаде. С той поры и повелось. Один день в году рентарские женщины сидели сложа руки, дабы напомнить мужьям, на ком дом держится. А дабы он и за это время не рухнул, все бабские дела следовало переделать загодя, да вдобавок напечь праздничных пирогов и навертеть голубцов. Праздник тихо ненавидели обе стороны, и скандалов на следующий день было столько, что впору называть его днем скалки. Но против традиции не попрешь, и Феся яростно месила утробно чмокающее тесто, а Женка разбирала капустный вилок, орудуя ножом с видом живодера. Мужикам им на глаза лучше было не попадаться, и траки затихарились на крылечке, пуская по кругу цигарку с виноградным листом и конопелью. К обеду, когда женщины устали, а дело оставалось немеренно, раздражение достигло предела. Рыска, все еще погруженная в мысли о корове, столкнулась в сенях с фессией, и оба горшка с простоквашей и вареной свеклой упали на пол, разбившись и перемешавшись. Служанка, обычно спокойная и снисходительная, вспылила и обозвала девушку неуклюжей бестолочью, которую даже медведь косолапый в жены не возьмет. Рыска в слезах выскочила во двор, мигом став мишенью для батрачьих шуточек. Щипок посилки стал последней каплей. Девушка ляснула в ответ пощечину. — О-о-о! восхищенно засвистели и загукали батраки. И, закусив губу, как корова удила, быстро пошла к парадному крыльцу. Видеть больше этот хутор не могу, хватит, наработалась за спасибо, причем и того не дождешься. Сурок сидел за столом, заваленным бумагами. Были тут и витиеватые на пять страниц договора на милованной бумаге и клочки рукописных расписок и гонял костяшки по счетам. Чего тебе? бросил он, мельком глянув на служанку. Рыска оробела, вцепившись в край передника, как крыса в потолочную балку. Я, хозяин, мне на поза той недели семнадцать исполнилось. Да. Сурок поглядел на нее уже внимательнее, подольше. Девушка аж потянулась к вырезу рубашки, как будто расползавшейся под дядькиным взглядом. «Ну вот я и подумала, пора бы мне...» — пробормотала она. «Замуж, что ли, собралась?» — подозрительно перебил Сурок. «Ты это брось, у меня на тебя другие виды. Или нагуляла уже с кем?» «Нет». Рыска обиделась, гордо задрала подбородок и отчеканила. «Я хочу корову. За то, что восемь лет на вас работала». «Корову?» Хозяин брезгливо оттопырил нижнюю губу. — Работница, ишь ты, нахалка! корову я батракам плачу. — А я кто? — Приживал, нищая. Из жалости держу, потому как батюшке твоему кормить тебя нечем. Девушка аж поперхнулась. — Отчему! — брякнула она, сама шалев от своей наглости. — Молчи уж, дура! — скривился хозяин. — Нашла чем хвастать. Скажи спасибо, что он позор твой прикрыл, дочерью назвал. Рыска злобно прищурилась. «Хороши же у вас переживалки. Раньше петухов встают, позже котов ложатся, чтоб всю работу успеть переделать. Вот пойду к судье в город». «Зачем тебе корова-голодранка?» сменил тон -то Сурок. «Девчонку-то он брал у брата за хлеб и ночлег, но только на три года. Потом Николай не напоминал, радуясь, что соврянское семя больше не мозолит ему глаза, ни Сурок забрать ее не требовал. Работница из рыски вышла отличная». «Умелая и проворная. Две коровы она уже точно выслужила, а спасенная рыжуха десятка стоила. Но не отдавать же их дури девке! Где ты ее держать пасти будешь?» «Придумаю!» — огрызнулась рыска. «Захочу — продам. Захочу — приданным сделаю. С коровой-то у меня живо жених найдется. Такая же крыса безродная, как и ты, не выдумывай, тем более, что искать тебе никого не надо. Вот остепенится посилка возьмет тебя в женки». «Будет у тебя тогда коров!» Сурок широко зевнул. На рыску пахнуло гнилью. В горлу подкатила тошнота. «Иди, девка, работай! У тебя ж завтра праздник!» Девушка вылетела из дома, кипя от злобы. Поддала ногой куриную миску, да так, что та перелетела через забор. о, -о, -о, -о — снова донеслось от кухонного крыльца. «Если бы хозяин просто посмеялся над рыской и выгнал ее, она бы стерпела». Ведь никакого уговора с сурком у нее и впрямь не было. Получается, по своей воле отпахала на него за красиный хвост. И судье жалобу подавать бесполезно. Она сурку вроде как племянница, кто ж родне за труд платит? Даже если родство — это только на словах. Но идти к посилке в женке? Да рысков жены бы сто раз подумала. Тоже мне нашелся завидный жених только и умеет, что важно по двору расхаживать и на батраков покрикивать. Научился у папочки, но тот в его году трудился, не разгибая спины, Я такое хозяйство из ничего поднял. А посилка даже не знает, с какого конца у коровы вымя. Нет, рыска хотела замуж, и даже очень, но ради того, чтобы у нее наконец появился свой дом, где она была бы полноправной хозяйкой, пусть не богатой, пусть работающей с темна до темна, Зато единственной Надо было сразу сказать сурку, чтобы посилка даже не надеялся. Ничего ему не обло. Рыска споткнулась. Это над парнем власть матери кончается в 15 лет, а отца в 19. Девушка же принадлежит родителям до свадьбы, а после нее мужу. Рыска не сомневалась, что батюшка с готовностью продаст ее брату навсегда, за ту же корову. И раз девушка начала бунтовать, Случится это очень скоро. «Убегу», — запальчиво пообещала рыска. «Вот прямо этой ночью. Все заснут, а я тихонечко вещи соберу, Выведу корову и поминай, как звали». Подумала, и самой страшно стало. А ведь сделать это проще простого. Главное — решиться. Двор ночью охраняют только собаки, Которые на своих не брешут. Ворота просто на засов закрываются, Любой открыть может». И заморозки уже отступили, можно в лесу без костра ночевать. Впрочем, почему без костра? Взять пару кремней сухого мха хана труд. Рызка мотнула головой, прогоняя заманчивое видение. А если на огонь хищники сбегутся? Или того хуже разбойники? Это только в сказках заносчивая девица им меч показывает, они и разбегаются. В жизни же не успеешь опомниться, как скрутят и по траве разложат. Кстати, можно разделочный нож прихватить, он большой, острый, почти как меч. — Рыска, сердито окликнула Женка. — Ну где ты там запропастилась? Пироги лепить пора. Девушка вздохнула, понурилась и побрела обратно в кухню. Сборщик налогов заехал в веску перед самым ужином. Однако на угощение его никто не пригласил. Хоть и понимали, человек подневольный, с ножом у горла деньги не вымогает, но радости от его вида все равно мало. Впрочем, незваный гости сам не собирался засиживаться в приболоте. Дальше по дороге стояла кормильня, и сборщик надеялся успеть туда до темноты. Как бы хорошо не охраняли карету с сундуком путник на, на нетопыре и трое цветцов, тоже хлюбиком не казался. А коротать ночь за крепкими стенами все равно приятнее. Голова, как обычно, вынес общинный мешочек к воротам, поздоровались, раскланялись. Сборщик повесил на шею лоток, вроде торгового, и у всех на виду пересчитал на нем монеты. Дважды, прежде чем равнодушно объявить. Десяти не хватает. «Как?» — сполошился голова. «Я же сам только что их в мешок складывал. Ровно шестьдесят было». «А нужно семьдесят». Сборщик вытащил из-за пазухи книжицу в кожаной обтрепанной обложке. Поворошил рыжеватые мягкие, слипающиеся страницы. «Во!» «При болоте 70 сребров. Сам считай. За землю — 15 за царскую охрану и заботу — 10 за лес — семь». За болото голова медленно пошевелил губами и заскользил пальцем по списку. э погоди, а этот откуда взялся? Военный!» Сборщик устал, видать, в каждой веске приходилось объяснять, а то и ругаться. Вытряхнул из середины книги, сложенный в четверо, лист иной — плотной и белой бумаги. Расправил. Сразу бросились в глаза ярко-зеленые чернила, с которыми вечно приходили плохие новости. Ткнул толстым пальцем в печать. Царским указом на нужды царии. — А мы чего, воюем с кем? — изумился вещанин. — Мне откуда знать? Дали список и есть, и собирай. Сборщику прятал лист обратно. — Так как, будете платить или задолженность вам вставить? — Не, погоди, сейчас принесу, — заторопился голова. Царь соглашался терпеть должников до года, но каждый месяц размер платы удваивался. Лучше сразу пояса подтянуть, чем потом вовсе померу пойти. Пока голова ходила в избу за недостающими деньгами, вещане взяли гостей в кольцо и встревоженно загомонили. — А в городе-то чего слыхать? Вербовщики часом не ходят? Никак опять с Саврией что-то не поделили? — Опять! — фыркнул лавочник, — будто мы с ними когда-то миром расходились. — А договор? — А что договор? — Покуда раны зализывали, бумагой прикрывались, а оклемаются подотрутся. — Не знаю, не слыхал, — разом отмахнулся от всех сборщик. — Как ездили к нам соврянцы, так и ездят, а вербовщики каждый год ходят, куда ж без них. — Вам же, покуда с три короба не наврешь, с печи не слезете. Несколько мужчин рассмеялись, видать слыхали горластых зазывал, со стандартами, сулящих молодым простакам должность царского генерала, славу и богатую добычу. Хотя маломальски умному человеку ясно, вещанину выше десятника чем не выслужится, и если повезет, приведет он с войны и трофейную корову, а нет, славу ему пропоют вороны. «Видать, просто крепости до да сторожевые башни подновлять собираются», — спокойно закончил сборщик. «А чего только сейчас спохватились?» «Саша их знает. Может, рассыпаться уже стали. Почти восемнадцать лет без дела-то». Удовлетворенный сборщик пересчитал деньги еще раз, распрощался и уехал. А люди судили рядили до глубокой темноты. Заторопившись по домам, только когда голова спохватился, кто же будет возвращать ему заложенные десять сребров? Рыска упала на тюфяк, и в курятнике почти сразу же заорали петухи. Голоса у птиц были сонные и хриплые. Укорекали они только из чувства долга. Надо ж середину ночи обозначить. Феся и вдова уже спали, а девушке, как самой молодой и здоровой, еще пришлось мыть пол и расставлять по местам высохшую посуду. Зато завтра можно валяться хоть до полудня. Но не успела рыска уютно закутаться в покрывало, как в синях послышалась какая-то возня, приглушенные голоса, а потом робкий стук в кухонную дверь. «Кто там еще?» — мученически простонала девушка. «Рысочка!» — смущенно зашептала щелка детковским голосом. «Выйди на пару щепочек!» «Зачем?» «Да к тебе тут просительница!» Дедок мялся, как под дверью нужника, пытаясь потактичнее намекнуть, что ему ну очень припёкло. «Очередная бабка с больной козой», — с досадой подумала девушка, — «сдохнет, если не лечить или обойдется. На скотского лекаря опять медик жалко, а ведунь и бублика хватит». «Да», — сердито сказала Рыска, — «чего да?» — растерялся дедок, решив, что не расслышал. «Ответ на ее вопрос». Девушка отвернулась и натянула покрывало на голову. Увы, покой длился недолго. «Рысонька — Рысонька! Теперь голос у детка был жалобный и как будто даже испуганный. Ты бы это... хоть вопрос узнала. — Да выйди ты уже! — зашипела разбуженная Феся. — Ну их к Сашу, я тоже спать хочу. — Вот выйди и прогони, чтоб не мешали, а то ж не отстанут. Деваться было некуда. Рыска сползла с печи, ощущая каждую натруженную жилку. Откинула щеколду, выскользнула в приотворенную дверь, чтобы не выстужать кухню, и испуганно вжалась лопатками в стены. В стенях за детковой спиной стояла мама. Толстая самодельная свеча, прилепленная к крышке корыта, давала больше теней, чем света, словно в нехорошем муторном сне. Здравствуйте, глупо ляпнула рыска, позволив себя обнять. Но сама, так и оставшись, стоять столбом. Мать, почувствовав это, тоже вскоре разжала руки. Вот пришла узнать, как ты тут, стиво зачистила она. Глаза были знакомые, а взгляд чужой. настороженный словно мать ее побаивалась. Давно не виделись, соскучилась по своей кровиночке. Гляди пирожков тебе принесла, картофельных. Пирожки уже сами о себе заявили на все сень но после целого дня готовки их запах вызвал у рыски лишь дурноту. Ага, неестественность беседы отбивала всякое желание ее поддерживать. «Что тут у вас на хуторе слышно?» Мать покрутила головой, словно надеясь обнаружить в сумраке синей занятную новость. Девушка неопределенно пожала плечами. «Ну, ласточка вчера двух телят родила, один черный, а другой белый. Весь хутор сбежался посмотреть». Только вряд ли матери это будет интересно. Она и ласточку-то никогда не видела, не поймет, в чем шутка. А к нам сегодня сборщик налогов приезжал. Сменив тему, мать стала куда искреннее. Всю веску переполошил, не знаем, что и думать. Рыскомолча смотрела на нее. Восемь лет не приходила, а тут вот пришла. Заботливая. Небось, долго решали, кого среди ночи на хутор отправлять, чтобы сурок собак не спустил». А тут матушка по любимой дочурке соскучилась. Святое дело. Насчет чего? Сухо поинтересовалась девушка. Да вот слухи тут ходят. Про войну-то, ты как думаешь, будет, а? Затаила дыхание мать. У русский аж язык зачесался для язвительного. Я ж тебе сразу еще из-за двери ответила. Пусть им там в веске тоже сон отобьет. Но дразнить судьбу девушка побоялась. Накличешь еще. Мне-то откуда знать? — хмуро сказала она. — Может, будет, а может, нет. Это только царю известно. Мама заискивающе хихикнула. — До него поди не доберись, да и не родня он нам. — А я чего, родня, что ли? — грубо спросила рыска. Мать ахнула, всплеснула руками. Прежде чем она успела опомниться, девушка отвернулась. — Чтоб больше меня по такой ерунде не будили. И, не оборачиваясь, пошла к лестнице. Похватилась рыска уже на чердаке. Надо же, три года здесь не за стоило задуматься, ноги сами привели. Вот глупость какая. Теперь не слезть, пока это из синей не уйдет. Девушка на цыпочках пробралась к своему детскому тюфику, села и угрюмо подперла кулачком подбородок. Полная луна светила прямо в окошечко, ярко освещая кусок пола. Рыска знала, что это ненадолго. Через лучи на другую она сдвинется по небу и на чердаке резко потемнеет. Слышно было, как мама тихонько плачется дедку. «Вот, вырастила доченьку. Я из-за нее такую муку приняла. Поила, кормила, заботилась, а она...» «Верно говорят, яблочко от яблоньки». Дедок дипломатично молчал. Рыске ужасно хотелось выкрикнуть что-нибудь обидное. «Вроде ты ж яблонька и есть, но это было бы уже совсем по-детски». К тому же мать разойдется еще сильнее, начнет перечитать в голос, вообще весь дом перебудет. Наконец гостья выговорилась и с надеждой спросила у детка. «Как там мой племянничек? Жениться еще не собирается?» «Вроде насмотрели какую-то, на хуторах под зелеными сыроежками», — с облегчением отозвался старик. «Кому приятно слушать бабьи жалобы, да еще прямо сказать несправедливые». После праздника в гости поедут, познакомятся. «Хорошо бы!» — голос матери тоже повеселил. «Да это богиня и моего кукушонка удастся пристроить!» Рыска стиснула кулаки. «Ах, вот оно как! Выходит, сурку эта идея не сегодня в голову пришла, был уже у них с братом разговор. А ведь, правда, лучшей женки для поселки не стоит и искать. Вроде как родня, но не по крови. Дети здоровенькие будут». «Со здешним хозяйством на коротке, и служанка, и ведунья, и знают ее с детства как облупленную». «Шиш вам! Не знаете!» Девушка рывком перевернула разъеденные мешами истекающий трухой тюфяк. Монетки заблестели росяной россыпью. Ух ты! Рыская не подозревала, что за четыре года их скопилось так много. С ухода жара она сюда не лазила, а новые подношения сразу тратила» то на цветные нитки, то на кусок тесьмы в висковой лавке. Все приданное себе копило, дура. Стыд, с которым она брала первые монеты, прошел без следа. После таки девушка наконец-то уверовала в свой дар. Рызка обеими руками сгребла монеты в кучку пополам с мусором. Кое-как Абдула завязала в обрывок тряпки. Узел вышел тяжелым, приятно оттягивал пазуху. — Ничего. — с угрозой прошептала девушка. Не пропаду. Гадать буду людям. Овечку куплю, шерсть стану на продажу прясть. Женихи еще в очередь выстроятся. Девушка прислушалась. Внизу было уже тихо. Дедок выпроводил гостью, потушил свечу и вернулся в коморку. Девушка бесшумно, как кошка, спустилась с лестницы, нашарила кухонную дверь, потом за печью заветный сундук. Да братом было пока на донышке, свадебная рубаха для будущего мужа, сметанная живую нитку, чтоб в случае чего по телу подогнать, несколько платков и полотенец, недовышитое подвенечное платье, большой клубок пряжи и пять носков. Еще один завтра собиралась связать. Рыска выгребла все комом, прихватила шерстяную накидку с крючка у двери и, прижимая к груди, также воровато выскользнула на улицу. Отдышалась, уложила вещи поудобнее. Хорошо бы котомку где-нибудь достать. О, в коровнике же торбы для овса лежат. Куда бежать рыска уже решила, в город. Там жар, он что-нибудь придумает. Может, есть у него на примете подходящий жених, пусть и совсем бедный, лишь бы рукастый, чтобы зву поставить смог и поле вспахать. А нет, пока вместе жить станут. Вон как брат с сестрой охрипкины. Все лучше, чем у сурка. Осталось забрать честно заработанное. Крыски подбежали собаки, обнюхали, радостно повеляли хвостами и увязались следом. Как девушка на них не цикала, до самых хлевов не отстали, скучно одним ночью во дворе. Но у жилища дойных буренок девушку ожидал неприятный сюрприз. Поперек порога, подстелив под голову руку, спал чернобородый батрак. Один из псов к Рыскиному ужасу кинулся вылизывать ему лицо, но мужик только пробормотал что-то недовольное и повернулся на другой бок. На девушку пахнуло тяжелым пражным духом. Рыска боязливо потопталась рядышком. «Разбудить? А вдруг он не пьяный, а просто для сугрева выпил, встанет и спросит, что ей тут надо? Может, какая-то из коров телиться этой ночью должна, вот он и караулит. Своеобразно, конечно, но, видно, понадеялся, что мычать начнет, раз будет. Девушка попробовала протиснуться в щелку, на которую открывалась дверь, однако ничего не получилось. Неужели без коровы придется уходить? На нее же все надежды были навьючены. Или отложить до завтра? Но ведь есть еще скаковые. Рыска замялась. Скаковые были разные, и старые, и молодые, и похожи для продажи на местном рынке и отборные, которых гнали на торги в город, и даже в столицу. Но всякое дороже дойных в два-три раза так точно, а есть и в двадцать. А если взять самую плохонькую, в городе продать и разницу хозяину вернуть с кем-нибудь? Сурок же все равно скоро скот на ярмарку погонит. Рыска пошла к другому коровнику, более длинному, высокому и чистому. Потопала ногами у двери, будто сбивая снег, постучала по ней ладонью не слишком громко, чтобы не разбудить хуторчан, но крысы, ночью хозяевами расхаживающие по сараям, должны были разбежаться или хотя бы затаиться по углам. Выждав, девушка осторожна, но все равно с въедливым скрипом потянула на себя дверь. «Му-у-у!» грозно затрубила в дальнем конце коровника. Собака к ветром сдула. Там стоял племенной бык, тяпа, злобная кирпично-рыжая зверюга, норовящая наколоть на рога все, что движется. Рыска оставила дверь широко открытой, и в лунном свете звездами засияли мокрые коровьи носы, любопытно вглядывающие из стойл. Тучка, золотые рожки, рыжее солнышко, крошка, милка. Вот милку, кстати, можно и взять. Коровка была крепенькая, спокойная, хорошо выезженная. Сурок все шутил, что если сажи ее измазать, то за двадцать золотых с руками оторвут. Но скаковые коровы — удовольствие для богатеньких. А им благородную масть подавай, угольную, снежную, рудную. Вон как тяпа или рыжуха. А это смех один, будто вот кошка с рогами. Одна нога рыжая, другая черная, на боку белое пятно, на морде стрелка, даже уши разноцветные». Солидному человеку на такую сесть-то стыдно. — Ничего, я-то не гордая. Рыска глянула на лежащее под стеной седло, но решила, что это перебор. К тому же она все равно не умела ездить верхом. Как-то так получилось, в веске не на ком было кататься, на хуторе некогда. Да и зачем это кухонные служанки? Пешком поведу, как собиралась. Подумала девушка и не стала даже уздечку брать просто накинула веревку мелки на шею. Корова смачно, как теленка, лизнула рыску в лицо и послушно пошла за ней. У выхода девушка спохватилась и вернулась за торбой, выбрала почище, затолкала вещи туда, обозвала себя дурой, взяла еще одну и набила ее мелкой сырой репой, грудой, сваленной в углу. Коровы ее обожали, а если в костре испечь, сам пальчики оближешь. Хорошо бы еще хлеба взять, сыра, но тогда надо в дом возвращаться, в кладовку лезть, а Женка на скрип этой двери даже со смертного ложа вскочит. Эх, надо было днем запасами озаботиться, и чем только думала. Рыска крест-накрест ввесилась торбами, взяла конец веревки и пошла к воротам, истово молясь Хольге, чтобы заглушить голос разума, вопиющий от страха.